Юрий Улингов, Наиль Выборнов. «Взломать зону». Книга вторая. Новый рассвет. Пролог. Докладываю, для начала операции Эншпиль недостаточно данных. Информация, снятая с жестких дисков на временной базе Детей Черной Луны в Чернобыльской зоне отчуждения, обрывочна и не несет практической пользы. Вместе с тем, благодаря доступу к компьютерам организации, получено подтверждение причастности террористической группы «Новый рассвет» структурного подразделения «Детей Черной Луны» к возникновению аномальной зоны в районах Рио-де-Жанейро. Есть мнение, что основная ставка теперь делается именно на рио зону Прошу разрешения на дистанционные действия на территории Бразилии, вплоть до вмешательства второго уровня. Это позволит получить необходимую информацию по объекту «Коммутатор» и перейти к установке контроля над оборудованием в Чернобыльской зоне отчуждения. Прошу разрешения на оперативную разработку субъекта. Досье прилагаю. Досье. Объект. Орлов Артур Алексеевич. Национальность. Русский. Возраст. 35 лет. Место жительства. Ранее Санкт-Петербург, Россия. В данный момент Рио-де-Жанейро, Бразилия. Род занятий на данный момент. Курьер. Орлов Артур Алексеевич, 18-10-1992. Родился в городе Санкт-Петербург. Учился в средней школе номер 43. После окончания школы поступил в Балтийский государственный технический университет военмех имени Д.Ф. Устинова. Был отчислен с третьего курса. Официальная причина – систематическая непосещаемость. Реальная причина – угрожал расправой ректору университета в случае провала сессии. После отчисления был призван на срочную службу в мотострелковые войска. После прохождения срочной службы остался служить по контракту. Место прохождения дальнейшей службы – Нет информации Участие в боевых действиях Нет информации Воинские награды Нет информации По мнению аналитиков, в период несения службы Орлов в составе специального подразделения выполнял особые задачи на территориях сопредельных государств Информация не неподтвержденная После окончания службы вернулся в Санкт-Петербург Попал в зону внимания криминальных кругов Активно сотрудничал с группировкой криминального авторитета Рябова. Работал с Рябым до раскола группировки и передела сфер влияния. Часть группировки, оставшейся верной Рябому, потерпела поражение, и Орлов, один из немногих оставшихся в живых, эмигрировал в Бразилию. Успешно встроился в криминальную сеть, возникшую вокруг бразильской зоны особого контроля. Занялся контрабандой особо опасных неизученных аномальных образований Вне территории Риозоны Находится в федеральном розыске в Российской Федерации Заключение психолога Орлов – крайне противоречивая личность Хладнокровный и рассудительный В то же время подверженный неконтролируемым всплескам агрессии Состояние сильного нервного стресса Высокая приспосабливаемость и высокий коэффициент интеллектуального развития соседствуют с нездоровым авантюризмом и зачастую аморальным поведением. Вместе с тем Орлов упрям и настойчив, благодаря чему практически всегда добивается поставленной цели. При достаточной мотивации Орлов практически идеальная для использования кандидатура.